Томила. Дорога кажется бесконечной. За окном мелькают однообразные пейзажи, а я ерзаю на сиденье, пытаясь унять нервную дрожь. Мы едем к родителям мужа. За рулем сидит Виктория, мы с ним на заднем сиденье. Девушка вызвалась поработать шофером, пока Данияр окончательно не выздоровеет. Муж кладет свою руку поверх моей и успокаивающе сжимает ее. Расслабься, Томила. Все будет хорошо. Они тебя полюбят. Вот увидишь. Его слова должны успокоить, но в голове Назойлева крутится образ Лейлы, первой жены Данияра, которую его родители так и не приняли по его словам. А Лейла не приняла меня. В ее глазах столько злобы, и мне искренне жаль эту несчастную женщину. Я просто боюсь, Данияр. Боюсь, что не понравлюсь им. Они хорошие люди, просто немного консервативные. Но они увидят, какая ты замечательная, поверь мне. Неуверенно киваю, стараясь поверить в его слова, но страх комком застрял в горле. Наконец машина сворачивает с трассы и въезжает в тихий поселок. Аккуратные домики с полисадниками, приветливые лица прохожих. Все здесь дышит уютом и спокойствием, Но меня это тоже не успокаивает. А вот и дом родителей. Большой, добротный, с ухоженным садом. Виктория глушит мотор и оборачивается к нам с улыбкой. Муж кивает ей, коротко благодарит и отпускает. «Ну что, готова? Обращается ко мне, сжимая мою руку. Делаю глубокий вдох и выхожу из машины. Ноги немного дрожат. На крыльце нас встречает женщина. Невысокая, с добрым лицом и теплыми глазами. Это мама Данияра. Рядом с ней стоит мужчина, чуть постарше, с серьезным взглядом. Это его отец. «Данияр, сынок!» — восклицает женщина, обнимая его. «Аллах, спасибо тебе! Всемогущий, ты не подвел нас и в этот раз!» «Мои молитвы были услышаны! Ты жив, сынок!» Данияр прижимает ее к себе, стараясь успокоить. Видно, как у бедной женщины дрожат плечи. «Мам, все хорошо, я дома», — шепчет он, поглаживая ее по волосам. Отец смотрит на них сдержанно, но в его глазах плещется неприкрытая радость. Он подходит к Данияру и крепко обнимает его, по-мужски, коротко и сильно. «Рад видеть тебя, сын», — говорит он и отступает назад. Затем его взгляд переходит на меня. Чувствую, как кровь приливает к щекам. Данияр берет меня за руку и подводит к родителям. Я почтительно склоняю голову. Мам, пап, это Томила. Она несла меня раненного на себе несколько километров и потом выходила вместе со своим отцом. Я ей жизнью обязан. Свекровь смотрит на меня с благодарностью и протягивает руку. «Тамила, спасибо тебе, дорогая, и добро пожаловать в наш дом. Мы в неоплатном долгу перед тобой. Проходи, пожалуйста». Ее голос звучит искренне и тепло, несмотря на пережитое волнение. «Здравствуйте, рада знакомству с вами». «Тамила, моя жена», — добавляет Данияр торжественно. В глазах матери Данияра читается удивление, но оно быстро сменяется мягкой улыбкой. «Что ж, мы очень рады познакомиться с тобой. Уверены, что ты, милая девочка, сделаешь нашего сына счастливым». «Уже сделала». Данияр подносит мою руку к своим губам и смотрит на меня влюбленным взглядом. Мы проходим в дом, и по пути муж шепчет мне. «Тебе очень идет это платье». Меня переодели в новые роскошные одежды и повесили на шею драгоценности. Но я по-прежнему чувствую себя неуклюжей и чужой на этом празднике жизни. Лейла назвала меня пастушкой, будто знает обо мне все. Ведь я действительно посла коз. Но ничуть не стыжусь этого факта. Даже в этих дорогих одеяниях я все равно останусь горной пастушкой и не забуду своего прошлого. Данияр хочет видеть меня красивой, Что ж, пусть любуется. Внутри я все равно гордая горянка, которую невозможно прельстить богатством. На встречу нам выходит пожилая тучная женщина с ребенком на руках, и мое сердце замирает. Да это же его сыночек, какой хорошенький. «Асан, а вот и твой папа!» — приговаривает нянька. «Дай мне его, Салиха!» Присевший на диван Данияр простирает руки, и малыш тянет к нему свои маленькие ручонки. Как это трогательно! В моем носу защипало, а глаза увлажнились. Салиха, улыбаясь, передает Асана Данияру. Малыш устраивается у него на коленях, увлеченно рассматривая пуговицы на его рубашке. Данияр нежно прижимает сына к себе, целуя его в макушку. В этот момент в его глазах Отражается такая любовь и нежность, что сердце мое окончательно тает. «Тамила, подойди сюда, любовь моя». Сажусь рядом с мужем, и его сын равнодушно отворачивается от меня. Сосет кулак и пытается оторвать пуговицу с отцовской рубашки. «Вот он, мой сын», — говорит муж с гордостью. «Прелестный малыш, можно мне его поддержать? «Я почти не имела дела с детьми и совершенно не знаю, как с ними обращаться. Но мне нужно показать, что я принимаю этого ребенка всем сердцем». «Конечно». Данияр перекладывает сына мне на колени, и я хватаюсь за его пухлые бачка. «Привет, Асан. Я Томила». «Конечно, он слишком мал для того, чтобы ответить мне. Не плачет у меня на руках, уже хорошо». «Ты ему понравилась» объявляет Данияр. «Если нужно, я заменю мать Асану, но не оставляю надежды выяснить, кто же его настоящая мама. Уж больно Асан похож на Лейлу. У него ее глаза, так что муж либо меня обманывает, либо что-то не недоговаривает». Салиха забирает ребенка, и мы садимся за стол ужинать. Свекровь ведет себя очень приветливо со мной, зря я боялась. Она потрясающая и выглядит отлично для своих 65. Вечер пролетел незаметно, за разговорами и смехом. Свекровь рассказывала истории из жизни своего сына, моего мужа, а я слушала, затаив дыхание. Узнавала его с новой стороны, видела в нем мальчишку, озорного и любознательного. Она показывала мне старые фотографии, и мы вместе смеялись над его детскими выходками. Когда пришло время ложиться спать, свекровь обнимает меня и говорит «Доброй ночи, дочка. Чувствуй себя как дома». Эти слова согревают мне душу. Казалось, все мои страхи и опасения растаяли, словно утренний туман. У меня теперь есть большая семья, состоящая из замечательных людей. Мы ложимся с мужем в постель, и я заботливо поправляю ему одеяло». Данияр перехватывает мою руку, целует запястье и взглядом говорит, что желает близости.